30 лет прошло с тех пор, как на царство был избран Михаил Фёдорович Романов, тушинского фиорета, митрополита сын. Отдали Михаилу голоса и те, кто хотел короновать Варёнка, Маринкиновы сына. Грамоту об избрании подписали не сразу. Во время венчания Дмитрий Тробицкий держал скипетр, Пожарский державу А боя того под Москвой забыть нельзя. Ночью проснешься, не открывая глаз, Видишь, свет пурпуровый мерцает над полем, А звука нет. Не слышишь, как сердце не слышишь Пещального стука, а огонь мерцает в небе. А потом вспомнишь козьму и откроешь глаза. Тишина, под тобою лисий мех, Находишь окно в стене, И всё прошло. И болят старые раны, и одно осталось бесчестье. Добрыка Салтыков Мишке Романову руку держал. А он, Михаил Салтыков сын, и отец его ушёл в Литву, и там оставался, а брата его на вгородцы на кол посадили, и он на том колу сдох. Мишка Романов Салтыкову боярство дал. Пошлу потом к Мишкино царству. Сидел он на престоле, принимал послов. По бокам стояли рынды в белом атласе, и рынды от той чести бегали и больными сказывались, все в споре, кто первый, да кто второй. И государь велел их сыскивать. Я ожидал их многое время. Привели люди к государю, а они здоровы, не больны. А потом, когда начались пожалования, пожаловал государь в бояре Бориса Михайловича Салтыкова и милость велел ту говорить боярину князю Пожарскому. Отказывал всегда меньшей большему. И сказал тогда Дмитрий Михайлович, что он меньшим Салтыкову быть не может. И пошёл разбор и принесли книги и считали кому кто в версту, и приводили Дмитрий Михайловича и били на него челом за обещствие, и разгибали старые книги в Кремле сохранённые, и оказалось, что считал себя пожарской старшей лыковых на четыре места, а Салтыковы лыковых старшие на много мест. Прошло 30 лет. Был этого в самый Николин день сентября. Вот сидит Дмитрий Михайлович у себя в мугрееве над рекой Лухой. Кругом леса, болота, пески красные, глушь. 30 лет прошло, а вида не прошла. И вели меня Дмитрий Пожарского стародубского через город Пристовы. А на лошадь садиться не давали, и привели к Салтыкову на двор, двор новый. Старый он и изменность полил и поставили меня на нижнем крыльце, а дьяк Борьку Салтыкова вызвал. И учал дьяк речь говорить, что государь, говоря с бояры, велел боярин князь Дмитрий Пожарского за бесчестие боярина Бориса Михайловича Салтыкова выдать Борису головой и в разряде то велено записать. А Бориска на верхней ступени стоючи, На царском жаловании бил челом, а я, князь Дмитрий, на дворе стоя, бесчестил Бориську и говорил ему про его измены. А он на мои слова смеялся. И шёл я с его изменного двора пешком, и всё то записано в разрядах. Сидит в своём саду Дмитрий Михайлович, деревья пожелтели, рябина красна, В разрывах между деревьями видны длинные жёлтые поля и дальние сосновые леса, и пески, и голубая река Луха, высокий сад у пожарского. Роду бесчестие записано в разряды. Миночь помер давно. Не найдёшь, не скажешь ему, что случилось. Тогда он сердце утишил, а сердце болит, в сердце обида записана. Не поговоришь с Миночем? Помер, давно помер. Умер, людишек своих освободил, с хлебом стоячим, земляным и амбарным отпустил на волю.